Глава 22. На край опускались мягкие сумерки. Якуб остановил машину в деревне, за которой в нескольких километрах были пограничные шлагбаумы. Он хотел продлить последние минуты остававшиеся ему на родине. Он вышел из машины в незнакомой деревне и побрел по улице. Улица была некрасивой, Вокруг домишек валялись ржавые обручи, куски старого железа, выкинутое тракторное колесо. Деревня была заброшенной и безобразной. И Якубу казалось, что эта мусорная свалка с ржавыми обручами, не дать ни взять, бранное слово, каким вместо привета прощается с ним его родина. Он дошел до конца улицы, где была деревенская площадь с прудом пруд был тоже заброшенный и заросший мокрицей. С краю плескалась стайка гусей. Какой-то паренек старался прутом отогнать их оттуда. Якуб повернул назад к машине. Вдруг он увидел за окном одного дома мальчика лет пяти, не больше. Мальчик стоял и смотрел в окно на пруд. То ли он смотрел на гусей, то ли наблюдал за пареньком, стегавшим их прутом. Он стоял у окна и Якуб не мог оторвать от него взгляд. Это было детское личико, и что более всего привлекало в нем внимание Якуба, так это очки. У мальчика были большие очки с толстыми, как угадывалось, стеклами. Голова была маленькая, и очки в тяжелой оправе большими. Мальчик носил их на себе как гирю, носил их как свою судьбу. Он смотрел в них точно сквозь решетку, Да, он носил очки в тяжелой оправе, точно решетку, которую вынужден будет таскать на себе всю жизнь. И Якуб смотрел в глаза мальчика сквозь эту решетку очков, и на него вдруг нахлынула безмерная печаль. Было это внезапно, как будто прорвались берега, и вода захлестнула край. Якуб давно не был таким печальным, уже столько лет. Он знал вкус горечи, терпкости, но не печали. А сейчас она вдруг навалилась на него, и не было сил сдвинуться с места. Он видел перед собой ребёнка, одетого в решётку, и ему было жаль этого ребёнка и всей своей страны. И ему казалось, что страну свою он мало любил и плохо любил, и ему было грустно от этой плохой, незадачливой любви. И вдруг пришла мысль, что это была гордыня, мешавшая ему любить эту страну. Гордыня благородства, гордыня аристократизма, гордыня утонченности. Безрассудная гордыня, ставшая причиной того, что он не любил своих ближних, что ненавидел их, считая убийцами. И он снова вспомнил о том, что вложил незнакомой женщине в тюбик яд, и что убийца он сам — Да, он убийца, его гордыня повержена в прах. Он стал одним из них, он стал братом этих печальных убийц. Мальчик в больших очках стоял, как каменные у окна, и неотрывно смотрел на пруд. И Якуб подумал, что этот мальчик, ни в чем не повинный, не совершивший ничего дурного, уже родился с плохими глазами, и такими они останутся на всю жизнь. И еще мелькнула смутная мысль, что все, что он ставил людям в укор, есть нечто данное, с чем они рождаются и несут с собой до конца точно тяжелую решетку. И Якуба осенила, что сам он не имеет никакого преимущественного права на благородство, и что наивысшее благородство — Это любовь к людям, несмотря на то, что они убийцы. В памяти вновь всплыла голубая таблетка, ему представилось, что он вложил её в тюбик несимпатичной медицинской сестры как своё оправдание, как своё приобщение к ним, как просьбу принять его в свой круг, хотя он всегда и сопротивлялся тому, чтобы быть к ним причисленным. Он быстрым шагом пошёл к машине, открыл дверцу, сел за руль и погнал к границе. Ещё вчера он думал, что это будет миг облегчения, что он уедет отсюда с радостью, что уедет из страны, где родился случайно и к которой, по сути, не принадлежит. Но сейчас он знал, что уезжает со своей единственной родины и что никакой другой на свете не существует.